Глава 34 Сила, я предлагаю сделать так. Снова рисуя на земле найденной веточкой, объясняла свою очередную задумку. Нужна бочка, крепкая, желательно дубовая, и чтобы не пропускала воду. А это что за странное колесо? Это крышка. Внутри бочка должна быть ребристая, как стиральная доска. Сверху устанавливаем крышку. К ней цепляем крючок, чтобы не открывалось. А теперь самое интересное. Здесь, изнутри крышки, необходимо прикрепить стальным стержнем пальцеобразную мешалку. Она будет двигаться за счет вот этого рычага. «Куин, скажи только, что это такое? Че это я не пойму?» Спросил ошарашенный мужчина, с недоумением посмотрев на меня. «Внутрь этой конструкции будем закладывать одежду. Затем добавим щелок и горячей воды» и этим механическим приводом вращать вручную. Одежда будет крутиться и об ребра тереться, — пояснила силану Нам бы еще два валика соорудить, чтобы отжимали. Надо подумать. — Это что, теперь женщины вот так стирать будут? — Да, — кивнула, еле сдерживая улыбку. — Такой был забавный вид у мужчины. — Понял? Тогда я оставлю тебя. — Угу, — промычал Силан, внимательно вглядываясь в рисунок. Надо бы перерисовать схему первой стиральной машины на лист бумаги и спрятать подальше. Так, на всякий случай, — подумалось мне. Про патенты в этом мире не слышали. — Квин, еще три циновки готовы, — сообщила Мириам, стоило мне подойти к девушкам. — Отлично, еще три комнаты. Сколько осталось? — Кажется, семь, — ответила Агна. По моему требованию, полы в домах сделали из досок. Они, как люди привыкли, земляные. И неделю назад девушки проявили инициативу и предложили сплести коврики на пол для каждой комнаты. Райан с маленькими помощниками помог девушкам и нарвал подходящей травы. Те ее высушили каким-то особым способом. И теперь все дни напролет плели небольшие, но очень красивые коврики, сплетая предварительно тонкие веточки в косы и соединяя их нитями. Эти коврики чем-то напоминали мне джутовые, но были более хрупкими, что ли. — Агна, ты синит не видела? — Так она учится управлять прялкой, — рассмеялась девушка. — Ругается сильно. — О, спасибо. Пойду посмотрю, что там у нее. До специально выделенной комнаты, где мы установили прялку, шла не спеша, по дороге разглядывая суетившийся народ. Малышня весело переговариваясь. Убирала мусор из состриженной овечьей шерсти. Дети постарше с помощью кардера ее вычесывали и, не прекращая, болтали. Лола и Кара, в стороне от жилых домов, варили в котле шерсть. Впервые увидев это, я замерла в изумлении. Оказалось, все просто. Они добывали столь замечательный лунолин. Запасы травницы подходили к концу и требовалось их пополнить. В котле доводим воду до кипения, ждем немного. И вытаскиваем шерсть. Кипятить ее не надо, жесткой будет. Только на сукно и пойдет. Принялась мне объяснять травница, заметив мое удивление. Как шерсть удалим из кипящей воды? Держим на огне, пока вся вода не испарится. Останется жир. В него я добавляю разные травы и настои. Получается хорошая мазь. Спасибо. Кивнула я на объяснение. Спустя несколько часов... Я увидела, что в итоге получилось у Лулойкары. Что сказать? По внешнему виду эта вязкая, густая, жирная на ощупь масса желтого цвета была очень неприятным зрелищем с отвратительным запахом. — Я добавлю в нее травки, будешь зимой руки мазать, чтобы нежными были, — произнесла травница и, чуть повысив голос, заметив мое возмущение, продолжила. — Ничего, потерпишь. Ну да, потерпишь. Вонь от этого крема непередаваемая. И уверена, что никакая трава этот запах не перебьет. Как же ланолин чистят? Надо подумать, повспоминать. Мы столько за всю свою жизнь информации получаем. Она откладывается у нас в голове. Но, к сожалению, мы не умеем ей пользоваться. Мысленно прокручивая прошлый разговор, я снова и снова пыталась понять, как же сделать ланолин более приятным для применения. — Квинн, там Мэрин тебя ждет! — крикнул Берн. Он и Берн, разложив на доске шерсть, понемногу и непрерывно ее поливали горячей водой и, устроившись друг против друга около этой доски, ногами двигали по ней ткань то к себе, то от себя, изготавливали слой, похожий на тонкий войлок. «Иду, спасибо Поблагодарила мужчину, поворачивая на кухню. — Мэрин, что случилось? — Броган все же сперла соль, что Анрей привез из прошлой поездки. Возмущенно проговорила женщина. — Нет, ты погляди, какая наглая! — Мэрин, теперь уже ничего не сделать, — пожала плечами, заглядывая в котел. — Чем это так вкусно пахнет? — Так кашу по твоему рецепту делаем, — с улыбкой произнесла наше главное по стратегическим запасам. Мужики только ее и просят. Сытная, вкусная и совсем не сухая выходит. А блинчики? Вот лежат, накрыло полотенцем. Кивнула в сторону стола. Не получаются они у меня такие тонкие? А дырочки как сделать? Ты воды горячей забыла добавить. Точно. Ладно, к вечеру попробую еще раз испечь. Эти съедят быстро. Избалуешь людей. Пожурила я увлекшуюся мэри. Потом еще торт запросит Торт, она тут же подобралась и уставилась на меня в ожидании. Ее молоденькие помощницы тоже навострили ушки. Ага, я позже расскажу, как его испечь. Я медленно пятилась от этих хищниц. Его обычно делают на день рождения. У кого ближайший? Так ударен сегодня, пожала плечами женщина. А почему вы молчите? Надо же поздравить девочку. — воскликнула я. — Подарки, праздник, торт. Так поздравили ее родители, платок подарили. — Нет, так не пойдет. Сколько за время нашего пребывания прошло дней рождений? — Пока только у ударен, — ответила Буан, самая молоденькая помощница нашей Мэри. — Отлично. С облегчением выдохнула я. Никого не пропустили, а то обидно будет. И продолжила. — Значит так. Сегодня вечером празднуем день рождения Дерин. И с этого дня так будет всегда. Нас немного, можно устроить праздник для всех. Что делать-то? Вы готовите ужин, что-нибудь любимое Дерин. Так вот, каша. Ладно, пусть будет каша. Я пошла, попрошу Леома и мальчишек нарвать цветов и украсить ими нашу столовую. Так, еще нужен торт. Вы пока делаете для него крем, в него потребуется сметана. Принялась перечислять нужные ингредиенты и рецепт приготовления. — Все поняли? — Отлично. Я скоро вернусь и начнем печь. Дав поручение мэри и ее помощницам, я рванула к Кахиру. Думаю, каждодневная каша, ну, никак не подходит к праздничному ужину. А вот если приготовить шашлык, который мы всего один раз-то и жарили, самое то. — Кахир, у Дэрин день рождения сегодня? — Да. Мужчина застыл с огромным камнем в руках и с удивлением смотрел на меня запыхавшуюся. — Мне надо мясо. Скажи, когда мужчины обещали вернуться? — К вечеру. — Поздно. А раньше? — Только если отправить за ними кого-нибудь. А что случилось? — Положи ты эту каменюку! — махнула рукой на продолжавшего держать камень мужчину. — Хочу устроить праздник для дерен с подарками и вкусной едой. Только это должен быть сюрприз и вообще с этого дня будем устраивать такие для каждого именинника. А что такое сюрприз? Неожиданный и приятный праздник, подарок, то, что не ожидал, как могла, пояснила я. Ладно, сейчас скажу Ерону, чтобы сходил за охотниками. Наверняка уже есть добыча. А что с мясом? На палочках будем печь, — ответила, соображая, что еще надо сделать. — Как ты в прошлый раз по дороге готовила? — Ага. — Все, спасибо, Кахир, я дальше побежала. — Вот же и газа! — прошептал мужчина, стараясь сказать это как можно тише, но я услышала. — я Есть такое! — прокричала я и, махнув рукой, рванула к Мэрин. Ее-то я не предупредила о сюрпризе. — Уин, что ты там придумала? По пути к кухне меня поймали Кара и Лула. — А ты уже откуда знаешь? — Мэрин сказала. Черт. Идем скорее, пока она всем не разболтала. Это должна быть приятная неожиданность. Звучит как-то странно, прям как не будем называть что. Но времени обсуждать, что такой сюрприз у меня не было. Снова что-то придумала. Хитро сощурив глаза, травница рванула за мной, но удивление, очень шустро для ее возраста. Хочу устроить праздник для людей. Мы много трудились. И повод отличный. Ударим день рождения. Сделаем праздничный ужин. «Приготовим шашлык, торт, вручим девочке подарки, пожелаем ей всего самого хорошего». Закончила перечислять я уже на кухне. «Куин, крем сделали!» — отчиталась Мэрин. «Ты торт пришла печь?» «Да, и девушки, праздник мы готовим, втайне от Дерри. Не говорите это самой девочке, пусть будет неожиданно». Подмигнула я Буан. «А теперь приступим. Где мука? Еще нужны яйца?» Торт я решила приготовить самый простой. Наполеон. Духового шкафа здесь не было, а эти коржи можно прекрасно испечь и на обычной сковороде. Главное следить, чтобы не подгорело. Но нас много, и в несколько рук, думаю, мы быстро управимся. Будем надеяться, что у нас все получится. В идеале, конечно, чтобы эти коржи пропитались кремом, но времени, к сожалению, мало. Мед нужен? Поинтересовалась Буан и, получив мое подтверждение, устремилась к дому. Сейчас принесу. С момента обнаружения воровства в Септе мы самые ценные продукты и вещи стали хранить в доме под замком. Спустя несколько дней малышня, обычно незамечаемая взрослыми, по моей просьбе выследила негодяя. И эта игра их очень увлекла. Теперь ни дня не проходит, чтобы мелочь под предводительством Эмер не докладывала о произошедших за день событиях. Теперь я в курсе, кажется, всего». Пока не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, это очень полезные сведения. С другой, зачем мне информация о том, что Бирн и Лола уединялись в лесу? Одно успокоило, что детки не стали дальше выяснять, что же делали за кустами мужчина и женщина. Именно эти маленькие шпионы и помогли выяснить, что Броган и две ее самые верные подружки втихую таскали из общих запасов продукты, травы, соль, столь ценную и дорогую, суван, которого осталось совсем немного. И все это прятали в схроне у края леса, под деревом прикрывая палой листвой. С того дня, как мной было принято решение не кормить дармоедов, эти дамы, фыркнув, отказывались есть и варили себе отдельно. И я не прекращала удивляться. Готовили-то подпевал и броган много, от души ссыпая большие горсти крупы Остатки еды не убирали в прохладное место, пища портилась, и те ее выкидывали. С таким отношением я все ждала, когда же закончатся их запасы, но они казались бездомными. Но, как выяснилось, я ошибалась. Дамы подворовывали. Одна забалтывала, двое тащили. Заметили это не сразу. Женщины были продуманными и брали немного, но каждый день. Как только Мэрин обратила внимание на заметно уменьшившиеся запасы, мы их тут же убрали под замок. Броган пару дней ходила нервная, но варить огромные котлы для троих не прекратили, таская из леса наворованная. Там-то их и увидели Эмер и ее команда. Ну а выяснить правду было несложно. Анрей, Кахир и Вилей, старейшина прибывшего септа, быстро вызнали у воровок подробности. В тот же день муж Броган развелся с женой женщин посадили под замок в одну из комнат и через два дня в сопровождении мужчин их отвезли в то от дуебне там живет родня броган а куда отправятся ее подружки мне все равно Им и мы так несказанно повезло в этом мире за воровство могут убить или пожизненно сделать рабом и я не знаю что из этого хуже